Глава 410 -я. Одинокая лодка, черный халат и весло с фонарем. По позе седовласого мужчины в синем наряде можно было кое-что понять о его характере образованный, и культурный и в то же время уверенный в себе. В его присутствии люди невольно опускали голову, чувствуя себя неполноценными. Нечто подобное сейчас чувствовал дзеньдумин. Малыш Мин, приветствуй дядюшку Джао! Выпалил дзиньдумин. После приветствия он почти не поклонился. Он знал, что человек перед ним достиг нынешнего статуса своими силами, а не благодаря помощи губернатора. На самом деле все было наоборот. Важность Джао Пиньфана для Федерации очень помогла карьере его спутницы. Такой блестящий ум без особых трудов взлетел по карьерной лестнице почти до самого верха. На фоне губернатора Марса он был не так известен среди простых обывателей. В высших эшелонах власти о нем знали практически все. Ван Буэлэ тоже хотел поприветствовать его. Когда Цзэнь Доомин назвал себя малышом, он чуть не засмеялся, несмотря на исходящее от седовласого мужчины давление. Сообразив, что надо делать, Ван Боу накрыл ладони кулак и поклонился. «Малыш Ле приветствует дядюшку Джао!» Цзэнь Доомин вопросительно посмотрел на Ван Боу Заметив выражение лица Ван Боу когда тот назвал себя малышом Ле, он приготовился к отличному шоу. Джао Пиньфан, до сих пор стоящий лицом к фреске и спиной к гостям, поменялся в лице... Тем не менее, он быстро вернул себе самообладание и медленно повернулся. Ван Буэлэ, всегда считавший себя неотразимым, почувствовал легкий стыд. Несмотря на зрелый возраст, Джао Пинфан все еще оставался крайне привлекательным мужчиной. В молодости он наверняка был настоящим покорителем женских сердец. Седина и солидный возраст нисколько не умоляли, а скорее даже подчеркивали образ элегантного и благовоспитанного человека. «Мы все здесь мужчины!» Ван Буэлэ вздохнул и быстро подавил зависть сердца, Джоо Пеньфан показался ему знакомым, правда, он никак не мог вспомнить, где мог его видеть. Джоо Пеньфан тем временем спокойно посмотрел на двух гостей, он лишь мимоходом посмотрел на Цзинь Домина, сконцентрировав все свое внимание на Ван Буоле. В конечном итоге он фыркнул. От этого звука по спине Ван Буале пробежал холод. Джоо Пеньфон вновь перевел взгляд на фреску. За все это время он не сказал ни слова. От этого Ван Буоле занервничал еще больше. Он покосился на Цзэнь Доомина и взглядом попытался спросить, уместно ли будет задать вопрос. Цзэнь домин лишь растерянно пожал плечами. Ван сделал глубокий вдох. Похоже, он что-то упускал, вот только непонятно, что именно. «Почему он так посмотрел на меня? А потом еще и фыркнул. Явно неспроста. Чую что-то неладное. Может...» Внезапно Ван посетила мысль. «Быть может, Джао Пиньфан, как и вода у спутница, хотел сосватать ему свою дочь?» При виде лица друга Цзинь Дуомин тихонько рассмеялся, но не стал ничего ему объяснять. Он хранил молчание, что-то Джао Пеньфана, он никак не отреагировал на нервозность Ван Буоле. Вместо этого он продолжил рассматривать фреску. Подойдите поближе, спустя какое-то время наконец сказал он. Что вы видите на фреске? Цзинь Дуомин тотчас подошел и внимательно посмотрел на фреску. Ван Буоле привел мысли в порядок и тоже встал рядом с Джао Пинфаном. Ранен лишь мельком взглянул на Фреску, но сейчас получил шанс внимательно ее рассмотреть. Разрушающаяся планета, поток душ усопших, которые растворились в звездном небе, Фреска выглядела немного странно. Понять, что происходит, было довольно сложно, к тому же Ван Бола никак не мог выкинуть из головы странную реакцию Джао Пиньфона. Поэтому он молчал, притворяясь, что рассматривает изображение на камне. Как вдруг его зрачки сузились. Только подойдя к фреске и внимательно на нее посмотрев, он внезапно почувствовал исходящую от нее ауру. Аура была настолько слабой, что никто не чувствовал ее, но знатоку темных искусств она сразу показалась знакомой. Чтобы подтвердить свои догадки, он даже подошел и приложил к ней руку. Как только он коснулся камня, его как будто ударило током. Теперь он не сомневался, что от фрески исходил тёмный ци. «Малыш -мен, ты первый», — спокойно сказал Джо Пеньфан, пока Ван Буэлэ пытался прийти в себя. Немного подумав, Цзинь Думин серьёзно ответил. «Дядюшка Джао, фреска несет в себе глубокий смысл. Хоть и не все понимаю, но, по моему мнению, главный мотив этой фрески — надежда. Смерть планеты и поток душ — это очень яркие образы. Как мне кажется, все, что достигает своего предела, неизбежно обращается вспять. Фреска несет в себе надежду, и, быть может, что-то еще чего я не способен постичь». Цзинь Домин не просто описал свои впечатления. Он дал максимально глубокий анализ изображений на фреске, В то же время Ван Буоло заметил, как Джао Пиньфон едва заметно кивнул головой. Это явно была какая-то проверка. «Как я погляжу, большие шишки просто обожают испытывать других». Ван Буэлэ со вздохом задумался над своим ответом. «Теперь твой очередь. Ван Буоло очень хотелось недовольно цокнуть языком. Джао Пиньфон с самого начала отнесся к нему предвзято. Обращаясь к малышу Мину, его голос звучал заметно мягче, а его он вообще назвал полным именем. Похоже, у Джао Пинфана до их встречи уже сложилось о нем предвзятое мнение. Откуда оно взялось, Ван Буэлэ понятия не имел. Тем не менее, он уже был немного на взводе. «Грандмастер Джао, у каждого будет своя интерпретация этой фрески. Малышмен думает, что она символизирует надежду. это полотно больше напоминает ритуал упокоения. Это все догадки, но лично я так понимаю эту фреску. Она из катакомб божественного оружия Марса, верно?» Первая половина ответа не вызвала у Джао Пинфана реакции, А вот последняя часть заставила его резко повернуться к Ван Бууле. Теперь он смотрел на него не оценивающим взглядом, а с нескрываемым любопытством. «Почему ты так решил?» «Интуиция!» Ван Бууле спокойно поднял голову и сложил руки за спиной, как бы говоря Джао Пиньфану, что и он мог составить о нём предвзятое отношение. Цзэнь Дуумин моргнул и немного попятился. Разговаривать с Джао Пиньфаном в таком тоне, так можно напроситься на серьезную взбучку. Постепенно любопытство в глазах Джао Пиньфана переросло в одобрение, Похоже, он был очень доволен ответом Ван Буэлэ. Пока Цзинь Доумин пытался понять, что происходит, Джао Пинфан рассмеялся. «Эту фреску видели многие, но только ты, Ван Буэлэ, верно указал на место ее происхождения, ничего о ней не зная. Ты достоин носить звание мэра Новограда, который стоит на катакомбах божественного оружия. Должно быть, изучение катакомб обострило твою чутьё интуицию. Ты прав. Эта фреска попала сюда из катакомб. Её обнаружила группа, состоявшая из экспертов различных фракций, когда они впервые спустились в катакомбы. Это уникальная фреска, изменчивая. Если сменить освещение, то можно увидеть другие скрытые картины». Джао Пиньфон взмахнул кистью, освещение в лаборатории изменилось, пещера вокруг них исчезла. Вместо нее возникло звездное небо, как будто они переместились в космос. Окружение и фреска слились хитрым образом, создав впечатление, будто троица переместилась в мир фрески. В этот момент фреска изменилась, Планета все еще разрушалась, по звёздному небу продолжила течь река душ. Вот только на самом её краю появилась одинокая черная лодка, на ней стоял мужчина в черном халате. В руках он держал особое весло, к концу которого была привязана лампа. Одинокая лодка, черный халат и весло с фонарем. Путь этой лодки, казалось, разделил Иниян, Синяя лампа указывала путь, подобно путеводному свету маяка в ночи. Мужчина плыл на лодке вперед. А вот души в реке позади больше не испытывали боли. Теперь они выглядели умиротворенными и покорно следовали за ним. Вы когда-нибудь слышали о темной секте? В звездном небе раздался негромкий и в то же время властный голос Джао Пеньфана: Это был скорее не вопрос, а просто размышление вслух.